Глава 17 Потому что сразу метнулся к Стасу. Без всякого проводника, невербально, я использовал звездный путь. В одно мгновение оказался рядом с мальчиком. Приняв человеческую форму, накрыл ошарашенного ребенка собой. Вокруг посыпались камешки и щепки. Падая на землю, в листве зашуршали разлетевшиеся куски бревна ругаясь матом и совершенно не сдерживая себя в выражениях, я поднялся. Мальчишка, скукожившийся на земле, смотрел на меня перепуганными глазами. Спустя секунду, откуда-то с неба, со свистом что-то прилетело. С гулким звуком вонзилось в паре метров от нас. Когда я бросил взгляд туда, то удивился. На мгновение застыл на месте. Подброшенный взрывом и приземлившийся Это был проводник Хлодвига. Совершенно целый, он выглядел так, будто бы не находился секунду назад в эпицентре колоссального выброса магической энергии. Проводник не взорвался и не был поврежден. Как новенький он торчал в черной земле посреди молоденьких еще совсем зеленых древесных ростков. Это могло значить только одно. Проводник не был бомбой. Но он точно был непрост. Любой другой клинок разнесло бы. А взрыв от с Максима не может быть так силен. Доказывало ли это, что Хлодвиг не хотел меня убивать? Нет. Но одно очко старико это прибавляло и отнимало у Хлебова. Удивление прошло быстро, и я перевел взгляд на Стаса. Млять! горкнул я, когда я говорю не ходить. Это значит не ходить, что непонятного? Я встал. Поднимайся, живо. Мальчик, белый как мел, робко поднялся на ноги и тут же получил от меня подзатыльник. На удивление не издал ни звука. Видел? Я показал большим пальцем через плечо. Что молчишь? Там в песке образовалась глубокая воронка от взрыва. Да, я просто, просто хотел посмотреть. Оправдание, как дырка в жопе, есть у каждого. А с умом я надавил пальцами мальчику на лоб так, что он пошатнулся. А с умом у людей бывают проблемы. Я, я не хотел ничего плохого, сдерживая слезы, проговорил мальчик. И мог бы сдохнуть, не желая никому проблем. Я глубоко вздохнул, взял себя в руки. «Тебя могли ранить или убить. Это был глупый поступок», — холодно проговорил я. «Ступай домой, Стас». «Игнат!» «Я не намерен ничего обсуждать с тобой». Я направился к проводнику и выдернул его из земли. «Мое доверие дорогого стоит, мальчик», — строго посмотрел на него я и теперь ты его потерял». П «Прости». Я отвернулся и зашагал к воронке. По пути выдернул золотой проводник из ствола дерева. Принялся сматывать оплавленный медный провод. Бросив краткий взгляд за спину, увидел, как мальчик медленно бредет прочь. тук тук, -тук можно?» «Да, деда, заходи». «Здравствуй, внученька!» «Доброе утро, дедушка Александр!» Вежливо улыбнулась Тамара. «Ты рано! Мы ждали тебя только к вечеру!» Мясницкий приехал в Екатеринодар этим утром и почти сразу направился к дому своего сына. Мясницкие жили на юге империи уже добрых 30 лет. Александр перевез сюда свой род только с одной целью быть в курсе того, чем тут занимаются рейлисты. Когда проект Гиката потерпел крах, а все его результаты были уничтожены этими фанатиками, их общество тоже ослабли. Орден и роялисты рвали друг другу глотки в подковерной, незримой войне за будущее империи и всего мира. Рейлисты были слепы. Они считали, что стабильность и дуэльный кодекс Вот залог владычества Российской империи в мире. Вот только трон занимают неправильные люди. Рейлисты даже утверждали, что среди их сторонников есть какой-то потомок Рюриковичей, и они возведут его на престол, когда придет время. Как это вообще возможно, Мясницкий не знал, да и знать не хотел. Он понимал, насколько глупые и недалеки рейлисты. Решать все грубой силой, убийствами, Их хваленой черной спорой – все это настоящее варварство. И никакой кодекс или даже Рюрикович не помогут, когда мана уйдет из этого мира, а маги выродятся, потеряют власть и уйдут со страниц истории. Тогда настанет время пустых. Остановить это может только Гиката. Мясницкого встретили, как всегда, холодно. Конечно, ни его сын, ни даже две жены не были в восторге от того, что Александр обрек их на прозябание здесь, на краю империи. А ведь вся светская жизнь кипит в Москве и Питере. Тем не менее, сын это принимал, потому что тоже был верен принципам ордена Новой Маны. Больше всего Александра любила внучка Тамара. Оба, и дед, и внучка, горели интересом к артефакторике, поэтому Александр завещал ей свой магазин артефактов в аккуратное ее восемнадцатилетие. Однако он был далеко не в восторге от того, что девочку собирались выдать замуж за какого-то бестолкового аристу. И радовался, когда понял, что помолвка расстроилась. Собственно, он и приехал, чтобы поучаствовать в размолвке и поздравить внучку с тем, что вся эта жуткая ситуация сошла на нет. Они встретились в просторной комнате Тамары. Выполненная в светлых, пастельных тонах, комната была на удивление уютной. Хотя, по мнению Александра, сложно было сделать уютным помещение таких размеров. Хотя у Тамары получалось. Девушка, одетая в простую и скромную домашнюю пижаму, сидела за трюмо, Когда вошел он? Александр, как только увидел внучку, тут же удивился. Тамара протянула служанке руки ладонями вверх. Служанка же старательно обрабатывала их каким-то эликсиром. «Что с тобой стряслось?» Нахмурился Александр и торопливо проследовал к внучке. Отстранив служанку, он взял тонкие кисти девушки в свои руки. Стал озадаченно осматривать раны когда увидел их характер, то обомлел. Сколько же раз он лицезрел, как его соратники из Ордена погибали от подобных ран, только более глубоких и смертоносных. «Откуда это?» «Ты не поверишь», — девушка растерянно рассмеялась. «Я обожглась о книжку». «Какую книжку?» «Я... я не знаю. Какая-то черная странная книга». Похоже на ежедневник, но обложка мыслянистая, словно бы в смоле, а страницы черные, она явно заколдована. С каждым словом Мясницкий все сильнее и сильнее округлял удивленные глаза. «В чем дело, деда? Что ты так смотришь?» «Ничего, ничего». Он опустил взгляд, чтобы скрыть от внучки свои эмоции. Мясницкий узнал ее, эту книгу. И стало ясно, почему она так подействовала на внучку. Страшное проклятие. Черная спора, которой пропитана каждая страница дневника, настроена так, чтобы любой, кто так или иначе связан кровными узами с членами Ордена Новой Маны, не сможет взять ее в руки. Это было страшное проклятие. Вижу, он еще раз осмотрел ожоги. «Заживаешь?» «Да, теперь все хорошо», — девушка улыбнулась. «Но когда я взяла ее, то чуть с ума не сошла от боли». «А где ты видела эту книжку? Это должно быть сильный артефакт. Интересно бы взглянуть. У одного моего знакомого. Его зовут Игнат Орловский». «Он открыл ее?» — крикнул в сердцах Мясницкий. «Да так, что Тамара аж вздрогнула». Ее красивое лицо приобрело испуганное выражение. «Ой, прости, внученька», — потопил взгляд Александр. «Я просто очень испугался за тебя». «Ничего, деда», — проговорила девушка растерянно. «Так открыл?» — он нервно хохотнул, потер висок. «Открыл книгу?» «Нет, но очень хотел, поэтому и обратился ко мне» и принес еще ядро из головы карнозавра. В тот же вечер у себя в квартире Мясницкий послал в Москву магическую синицу почтовика, которую сделал из кофейной чашки при помощи трансфигурации. Записка гласила следующее. «Прошу сообщить пророку немедленно. Замятин нашел дневник роялистов. Именно тот, в который были записаны далеко не все, но многие украденные у нас знания. Если он сможет его открыть, то узнает все и про Новую Ману, и про рейлистов, и про Екатерину Лазареву, правду о своих родителях тоже. Нужно немедленно изъять дневник, иначе Замятин начнет мстить. Постскриптум. План с Карнозавром провалился. Случайность ли это, или Замятин защитил Виктора Орлова намеренно, я не знаю. Но постараюсь выяснить. Во имя новой маны. Несколько раз я пытался позвонить Хлебову, чтобы спросить, на кой черт он врал мне проводнике. Трубку, однако, никто не брал. Тогда я поехал в магазин сантехники. Его название я слышал от Хлебова, а адрес посмотрел в интернете. Бориса не было и там. Оставалось единственное место, о котором я знал, и где его можно было бы найти. Ну, я попытал удачу. Ближе к вечеру было все еще жарко, и даже душно. Большие облака собирались на небе. Солнце, которое уже потихоньку катилось к горизонту, они не заслоняли, но было ясно, что ночью начнется гроза. Я въехал на широкую и совершенно пустую стоянку здания дома отдыха птицы фабрики, увидел, как там, где располагался вход на кухню и куда обычно завозили свежие продукты, стоял большой грузовик. Трейлер, массивный и странно укрепленный, выглядел так, будто был предназначен для перевозки крупного рогатого скота, но его глухие стенки в таком случае выглядели очень странно. Животные испугаются закрытого помещения. Главный вход наглухо запечатали. Тогда я пошел туда, где стоял грузовик. «Мать вашу, мля, сука! громко матерился Борис. «Как их теперь достать оттуда?» «Извините», — незнакомый мужской голос. «Но мы не пойдем вниз, ни за какие деньги. Я предлагаю попробовать трансфигурацию». Звучал голос Венеры. На таких больших существах я ее не пробовала, но другого выхода не вижу. И кто туда спустится? Ты, я, может, господин Греков? Без паники. Спокойно начал еще один мужской голос. Он звучал знакомо, но я не мог вспомнить, где его слышал. Что-нибудь придумаем. Завтра ставки, а на арене эти твари я заглянул за угол и увидел, что происходит. Трейлер подведен к распахнутому настежь входу на кухню. Вокруг столпилось человек десять, большинство простолюдины рабочие. Венера, одетая в обтягивающие ее шикарные бедра джинсы и короткий топ, стояла, скрестив руки на груди. К поясу были прилажены ножны с новым проводником. Хлебов нервно, схватившись за голову, расхаживал туда-сюда. Был там и еще один маг. Я узнал его. Молодой человек по имени Георгий. Тот самый, которого я видел на балу в мою часть перед арестом. Кавалер девушки по имени Елена. «Здравствуйте, ваше благородие!» Первым заметил меня Хлебов. «Вы не совсем кстати». «Что у вас произошло?» карнозавры как-то сбежали из клетки пожала плечами венера я аккурат тогда нахмурившись проговорил георгий когда моему покровителю нужно было их перевести на большую арену о хлебов несколько картинно вытянул бугристую руку позвольте представить вам барон герман греков скажем так он тоже трудится в нашем бизнесе «Рад познакомиться», — улыбнулся Греков. Протянул мне руку. Я ее пожал. «Ох, крепкое рукопожатие! Для дворянина вашего возраста очень неожиданно. Хотя, что ожидать от Игната Орловского, самого молодого дуэлянта Екатеринодара?» «Вы меня знаете?» — изломил я бровь. «Вас уже все знают», — кивнул Греков. «Убить Магаса в своем первом же бою, да еще и расправиться с демоном, это сильно. Далеко не каждый справится, особенно новичок. Я знаю десяток другой дуэлянтов, которые хотели бы сойтись с вами». «А я и не против, благодарю», — кивнул я, потом перевел взгляд на Бориса. «Я хотел переговорить с тобой, но вижу, что сейчас не время». «Да-да», — торопливо закивал он. Ну вот твоя помощь была бы очень кстати. Я в долгу не останусь. Я бы сам помог, пожал плечами греков. Но я не милитарик, военный лекарь в прошлом. Толку от меня там внизу не будет. Что ж, кажется, я тут самый опытный в танцах с карнозаврами, проговорил я, и все переглянулись. Я слышал предложение Венеры, посмотрел я на девушку. Спустимся вдвоем. Ты попробуешь трансфигурировать зверей во что-то безопасное, а я буду тебя защищать». «Ну», — скинула она подбородок. «Защитить я могу и сама себя, но вот напарник мне понадобился бы, чтобы следить за тылом». Хлебов почему-то хохотнул. Я сразу понял, что, скорее всего, его рассмешило выражение «следить за тылом». Да, это было забавно учитывая, что тыл Венеры и правда был хорош. «Называй это как хочешь, пожал я плечами». «Это рискованно», — мотнул головой греков. «Но доделать нечего». «Ага, ну арена нужна к завтрашнему вечеру», — задумчиво проговорил Хлебов. «А сейчас доступа к ней нету, да и выбора тоже. Так что я согласен, деньги сброшу на карту». Но предупреждаю, строго сказал я, если будет слишком опасно, то я убью зверей. Нежелательный исход. Греков отрицательно мотнул головой. Карнозавры стоят денег и нужны в ближайшие дни. Ничего, если что, я заплачу. выпятил хлеба в грудь. Оставалось только удивляться, откуда у простолюдина столько денег. С другой стороны. Учитывая бизнес на ставках, это было объяснимо. «Самое главное для меня — это сохранность арены». «Сколько их там?» — посмотрел я на Хлебова. «Двое». «Ну тогда решено», — я кивнул. «Мы спускаемся». На цокольном этаже включили свет, чтобы ящеры не могли спрятаться в тенях. Мы с Венерой при обнаженных проводниках Медленно спустились по лестнице. Странно было, что твари по какой-то причине не поднимались наверх, хотя все ходы были открыты. «Слышишь их?» — спросила Венера. «Цыц!» Где-то справа заклокотало. Другой звук, шипение, раздался с дальнего края арены. «Держимся рядом и прикрываем спины друг друга», — прошептал я. Они нападают внезапно и обычно стыло. Угу. Сосредоточенная, напряженная, как струна проговорила Венера. Медленно, следя друг за другом, мы стали двигаться вглубь цокольного помещения. Внезапно с верхних трибун арены, метрах в семи от нас, раздался крик ящера. Тварь возникла там, откуда не возьмись и оглушительно завизжала. Венера среагировала мгновенно. Она выкрикнула заклинание. Кинжал-проводник блеснул в ее руках. Магия полупрозрачным шаром метнулась в карнозавра. Неожиданностью для нас обоих стало то, что чудовище просто увернулось. Оно изящно изогнуло свое тело, пропустило магию над головой. Шар лопнул о потолок. Карнозавр метнулся вниз, как стрела. Я видел, что он целит в Венеру. Девушка же совершенно растерялась от неудачи. Тогда реагировать пришлось мне. В последний момент я успел использовать мешок мести. Чудовище прыгнуло прямо на синий купол магии, и тот начал сворачиваться в обратную сторону, заключая тварь в мешок. Утробный рык раздался за моей спиной. Я обернулся. Второй ящер низко нагнул переднюю часть своего тела, распахнул пасть и крючковатые передние лапы, наровя атаковать. Венера выкрикнула заклинание трансфигурации. Такой же полупрозрачный шар ударил в голову твари. Однако магия не сработала правильно. Передние лапы чудища превратились в фарфоровые чашки, а на хвосте вырос чайник. Карнозавра это совершенно не смутило. Он в одно мгновение метнулся к Венере. Я не придумал ничего лучше, как развернуться на месте. Шар мешка, в котором был заключен первый карнозавр, с размаху врезал по второму чудовищу. Оба ящера разлетелись в стороны и рухнули на бетонный пол. Когда поднялись, я заметил в их поведении что-то странное. Оба тут же нацелились на Венеру. Не на меня, а именно на нее. Казалось бы, я такая же цель. Но нет, им будто бы нужна была именно она. В следующее мгновение они напали на девушку. Я тут же использовал руптис. Красная капля угодила в тело одного из зверей, и тварь лопнула, как шарик с водой. Кости и куски плоти разлетелись в стороны. Кровь громко хлюпнула на пол. Венера же поразила второго глубокими ранами. Невидимые лезвия разделили животное прямо в прыжке. К нашим ногам с мерзким звуком упали ровно порезанные куски. «Мать твою!» Потная и дрожащая от напряжения девушка добавила матом. «С этими тварями я еще не дралась. Ты заметила? Я хмуро осмотрел останки существ. Они почему-то пытались убить именно тебя. Мне тоже так показалось. Девушка бросила на меня напряженный взгляд. Будто тебя для них не существовало. Но зачем кому-то убивать меня? Я нигде не свечусь. Дорогу никому не переходила. Что ж, я приказал магическому лезвию объять свой проводник. Тот самый, что подарил мне хлодвик. У меня есть человек, который поможет мне разузнать. Я опустился у отделенной от тела головы твари. В чем тут дело? Глянь! Осмотрев клетки и решетку, за которой держали ящеров, вернулась Венера. Кто-то разбил замки у клеток. Да и цепь на решетке сломана. Спрятав оба артефактных ядра, извлеченных из голов монстров в карман, я встал. «Разбиты?» «Да», — она кивнула. «Их выпустили намеренно. Причем не использовали магию. Замки сломаны вручную».